Для того чтобы раздеть выдержки у Беркута действительно хватило. А вот пристрелить этого стоящего на коленях и молящего пощады Белокурова парнишку сил не было. Слишком уж это страшно стрелять в человека, который, сняв мундир, вроде бы сразу же перестал быть солдатом, врагом. «Ну, уйди, уйди к мотоциклу, лейтенант, если ты такой сердобольный!» Вдруг вскипел Крамарчук, увидев, как к стоящему на коленях обер-лейтенанту, сплевывая кровью и выкрикивая что-то невнятное, подползает его невеста. «Давай отпустим их, сержант, ну к чертям собачьим, пусть пока поживут». «Кого отпустим?» взъерошился карморчук куда уйди лейтенант уйди это снял он беркута уже примирительные я сам раззялось тут офицеров бордельников всё же беркут оттолкнул его приказал подогнать мотоцикл и усевшись на пень напротив обер-лейтенанта подождал пока пройдут и колонный патруль Он ещё дал возможность этой девушке, которая несколько минут назад чуть не выстрелила ему в спину, подползти к своему парню и дождался, пока обнимет его. Хотя от ужаса тот уже не реагировал ни на её слова, ни на объятия. "Откуда у вас этот мундир?" спросил он сейчас Майора Сморжевского, переодеваясь. Откуда документы? Это так важно? Да, маюр, важно. Слишком уж мне знакома судьба этого обер-лейтенанта. Не хотите ли вы сказать, лейтенант, что сами выпросили это удостоверение у Карла Зигфрайта? Благоучно улыбнулся Сморжевский и, не дождавшись ответа, вышел. странно, подумал Беркут. Почему бы не признаться, что ему дир и документы дал ему капитан Залевский? Какую такую тайну польской разведки это могло бы раскрыть и мне? Или просто срабатывает привычка создавать завесу таинственности вокруг всего, что интересует постороннего. Да, Наверное, нужно было сожалеть о теме двумя влюблёнными. Ни до них, ни после них никто из врагов не порождал в нём столько сочувствия, и нича смерть не вызывала потом у Беркута такую бурю самых противоречивых чувств и мыслей. Но откуда им было знать, что судьба свела их с человеком, которого только месяц назад Немецкий офицер приказал замуровать в доте вместе с гарнизоном. И что за эти месяцы войны на его глазах немцы сотворили столько нечеловеческой жестокости, что трудно найти солдата, который бы по-настоящему мог пожалеть их. Кроме того, Андрей понимал, что стоит отпустить этих влюблённых Как вся операция по добыче формы и документов потеряет смысл, немцы начнут останавливать и проверять каждого, кто похож на него, биркута, каждого, кто появится в Подольске в его окрестностях в мундире лейтенанта. Да, сказал Кромарченко, не надо жалеть меня, сержант. Этот грех я должен взять на свою душу. Он отослал его к мотоциклу, а этим двоим ещё дал возможность обняться. Это всё, что он мог сделать для них. Первый он пристрелил девушку, чтобы не слышать её душераздирающих криков. Уже выйдет за село на той стороне долины, Беркут ещё раз достал удостоверение. Карл Зигфрид Надо же было, чтобы война так напомнила о нём. А как это непросто смотреть в глаза убитому тобой человеку, даже если это глаза солдата, врага, оккупанта, и смотрят они на тебя уже только с фотографии. Мне нужно было надевать его мундир, сказал он себе, вглядываясь в придорожные заросли. по обе стороны лесной тропы. Он и тогда, в сорок первом, надел его только дважды. Как-то не жилось и не воевалось ему в этой форме. Слишком выразительными оставались воспоминания о погубленных из-за нее душах. Мазовецкий и мальчишка ждали его в долине, у развилки тропы, возле родничка, над которым стояло... позеленевшее от времени распятие с впившимся в голову Иисуса Христа осколком снаряда. Странно, что до сих пор никто не решился извлечь этот осколок. Может, потому и не решился, что так с осколком это распятие, как и связанное с ним библейское мучение Христа, приобретало совершенно иной. сугубо земной и современный смысл. Увидев на тропинке немецкого офицера, мальчишка вскочил с камня и отбежал за ближайшие кусты. Даже когда рассмеявшийся Владислав объяснил ему, что это и есть тот самый партизан, которого они ждут, Алекса, так звали мальчишку, ещё какое-то время не решался подойти к ним. А Жас поближе к кустам. Ты никому больше не рассказывал о тех людях со странными автоматами. Первое, что спросил у него Андрей, когда Алекса немного успокоился. Только ему кивнул Матишка в сторону Владислава. Ну и что, матери? Вот это уже зря. Мать будет молчать. Даже дома, когда в хате нет никого, кроме нас, она обоится сказать что-либо лишнее и правильно делает. Неожиданно для мальчишки заключил Беркут: "Поступай точно так же. А теперь пошли. По дороге расскажешь всё, что видел". Ещё какое-то время Мозовецкий прихрамывая шёл вслед за ними. "Но мы же договорились", напомнил ему Андрей. Я немного провожу. Выйдите. Не обращайте на меня внимания. В таком случае считай, что идёшь во дьергардене за слоне. Придумал ему оправдание Беркут. Можешь быть уверен, что надёжнее арьергарда у тебя ещё не было, признательно молвил поляк. Склон предстал настолько крутым, А порой Беркуту казалось, будто они поднимаются к труднодоступному перевалу, тропинка к которому с каждым шагом становиться всё уже, извилистее и каменистее. Ещё труднее стало идти, когда где-то в километре от плато, названном Лазорковой пустошью, Беркут, опасаясь засады, свернул с тропинги и уже сам прокладывал путь мальчишке, продираясь через кустарник, обходя валуны и выкарабкиваясь из скалистых оврагов. Плато открылось им неожиданно. Просто они поднялись на гребень ещё одной возвышенности и вдруг увидели перед собой усеянную каменными глыбами равнину, немного напоминающую ту у кромки, который жил Сморжевский. Осторожно оглядываясь по сторонам, мальчишка, а за ним беркут, перебежали её, и оказались у сплошной стены кустарника. Андреевна показалась непроходимой, однако Олегса умудрился выискивать в ней кое-где тропинку, благодаря которой они добрались до лиственного леса. Крона его оказалась сплетённой так густо, что входя под неё, Бутники попадали как бы под тёмный навес, куда почти не проникали лучи солнца и где постоянно было холодно и влажно. "Дальше не пойду, дальше сами", вдруг заявил мальчишка, остановившись у порошей сосняком горы. Лес тоже был усеян валунами и небольшими скалами, и идти по нему было ничуть не легче, чем по каменистому полю. Однако Беркуту показалось, что дело вовсе не в усталости проводника. — Там за горой много терна и шиповника. Это место так и называют у нас — терновым полем. — Алла Зоркова, пустошь. — Так это же она и есть. Когда-то здесь жили монахи, в скалах остались их пещеры. — Понял, — кивнул Беркут. — Да. Спасибо, что провёл. Он не спрашивал, почему мальчишка не желает вести его дальше. Да и не хотелось, чтобы он рисковал. Сможевский говорил, что на пустоши есть Чебанская земёнка. Как её найти? Выйдите к чёрному монаху, это скала. Отсюда её не видно. Вершина у неё такая, будто на ней человек стоит. Монах в плаще, снадетым на голову капюшоном. За это монахи и полюбили Лазорковую пустынь. Это у них было, э, как его, знамение, подсказал Беркут, вглядываясь туда, куда показывал проводник. А от знамения этого возьмёте плево до высоких камней. За ними увидите пещеру, а недалеко от неё землянка и пещеры тоже. — Только смотрите, там попадаются змеи. — Змея здесь хватает, в этом ты прав. Обо мне и людях, которых ты видел, никому. Понял? — Да, кстати, — остановил лейтенант Алексу, когда мальчишка уже отошел от него. — Кто этих десантников мог провести сюда? — Не знаю. — Не знаю. Но если их сбросили оттуда показал на небо, сами найти сюда путь они вряд ли смогли бы. Значит, в группе есть кто-то из местных, продолжил его рассуждение Беркут, строясь в путь. Если, конечно, это десантники, а не партизаны.